Глава четвертая Разлепив глаза, я прикрыла их ладонью от света из распахнутых ставен. Половина кровати уже была пуста. Дия умотала с утра пораньше в аптеку продавать приготовленные снадобья. А у меня был единственный на неделе законный выходной по обеим моим специальностям. Так что спешить куда-то совершенно не хотелось. На прикроватной тумбочке лежала записка со списком запланированных дел. Сев в кровати, я взял ее и пробежался взглядом по тексту. Кое-что можно отложить до лучших времен. Что-то нужно сделать сегодня. Наличие прислуги в доме серьезно облегчало задачи. Нам не приходилось бегать на рынок за продуктами или готовить, следить за порядком в доме. Но хватало и других необходимых мероприятий, которыми никто, кроме нас, заняться не может. Законы в Фольбурге были те же, что и в остальном королевстве. И, работая писарем, я смог их изучить, а, кроме того, точно знал, к кому можно обратиться по любому из возможных вопросов. Так что после завтрака меня ждала достаточно длительная прогулка по городу с несколькими визитами к влиятельным лицам Фольбурга. Как следует, размявшись, я оделся и сбежал вниз по лестнице. Как и всегда, на первом этаже меня встречала наша экономка. — Доброе утро, господин Кир, — поздоровалась она. — Доброе утро, госпожа Альба, — ответил ей, легким кивком я. — Госпожа уже ушла? Мне распорядиться подать завтрак? — Да, пожалуйста. — Насколько же приятнее общаться с людьми, когда между вами нет социальной дистанции? Нет, в Чернотопье меня тоже встречали вежливо, но там это было необходимостью, а здесь, несмотря на то, что я ее работодатель, экономка считает себя равной мне. И это чертовски приятно. До своей остановки в Фолькбурге я как-то и не подозревал, насколько меня раздражало отношение окружающих к моей благородной особе. Да, Кирелл был бастардом, но я-то обычный землянин. Не, все эти аристократические политесы до да лампочки. Я не привык к такому обращению, предпочитая недолгие расшаркивания, а разговоры по делу. И все эти ваша милость, сегодня такая замечательная погода, коробили больше, чем нападение культа. А здесь, став обычным человеком, я почувствовал себя на своем месте. Правильно поступил тогда Кирелл, когда принял решение валить подальше от аристократической семейки. Жаль, что я сразу этого не предвидел, иначе ушел бы в Меридию раньше. Выйдя на задний двор, я быстро ополоснулся ледяной водой и, вытираясь, огляделся краем глаза. Хозяйка дома превратила площадку за жилыми помещениями в хозяйственный склад. Однако до нее тут всем заправлял муж. Не так давно капитан городской стражи. Это, собственно, объясняло и расположение дома на центральной улице и размер жилья. Так что отыскать среди сложенного под деревянным навесом манекена мишень для стрельбы не составило труда. Тренировочное оружие, конечно, тут не валялось, но его можно либо самому изготовить, либо купить. Рыться на складе сейчас не было нужды, когда понадобится, отдам распоряжение Альби. Она быстро наведет порядок. «Господин Кир, завтрак накрыт», — поприветствовала меня горничная. «Спасибо, Эльза, уже иду», — ответил я, бросая полотенце на крючок. «Да, по сравнению с тем же анклавом Маркейна, мой дом серьезно уступал в плане комфорта. Но ведь тут все зависит от наличности в кармане. В отличие от Крыланда, в Меридии можно было купить все, что пожелаешь». Главное, чтобы имелись деньги. А потому я планировал в скором времени подобрать дом, оснастить его по последнему слову местной техники и обрастать жирком. Плати налоги, веди хозяйство и спи спокойно, чем не мечта. На завтрак сегодня были пшеная каша на молоке со сливочным маслом, вареные вкрутую яйца и тосты со свежей ветчиной. Хлеб нам приносили еще горячий. Пекарня же, напротив, так что его и поджаривать особо не требовалось, но я все равно показал Эльзе, чем меня лучше кормить. На десерт шли пирожки со свининой и мелко рубленным зеленым луком. Запивать все полагалось чаем с медом. Вообще Фольбург в плане питания уделывал наголову большинство встреченных мной провинций Крелланда. С едой тут никаких проблем не было, все-таки город... Специализировался на поставках провизии в ближайшим областям и по факту кормил не только себя и королевский домен, но и двух соседних аристократов. Я не мог этому не радоваться, хорошо покушать я всегда любил, а молодое тело еще и сжигало все съеденное очень быстро. Никуда не торопясь, я орудовал ложкой, тщательно пережевывая пищу. О вчерашнем разговоре с кабаном я пока решил не думать. До встречи еще порядочно времени успеется, а переживать попусту только нервы трепать. Закончив завтраком, я отодвинул тарелки и, долив чая, уже спокойно смотрел в окно, выходящее на Красную улицу. Зашедшая в столовую Эльза с собрала пустую посуду на поднос и уволокла на кухню, не издав ни звука. А снаружи кипела жизнь. Прошел гремя металлом отряд стражи. Катались по широкой дороге повозки и двуколки, бегали дети, то ли занятые распоряжениями родителей, то ли играющие во что-то. Тихая, мирная жизнь, и ведь не скажешь, что прошлой ночью по этим же самым улицам ходил оживший труп в поисках свежей крови. Чай закончился, и я поднялся из-за стола. Пора одеваться и заниматься накопившимися делами. Как бы не хотелось провести день, ничего не делая, но нужно двигаться. Потом, когда обрету в городе вес, наем щеки, как кабан, вот тогда можно будет пострадать от безделья. Одеваться решил, как полагается, горожанину среднего достатка. Эта униформа городского писаря открывает двери автоматически. А в обычное время встречают по одежке. Так что помимо темных брюк и черных кожаных ботинок с острым носом... Я натянул черную хлопковую рубашку, накинул на плечи кожаную безрукавку с несколькими потайными карманами и поправил брачный браслет. Естественно, все предметы своего гардероба я зачаровывал лично, под присмотром Ченгера. Сильных чародеев, способных раскусить наложенные на вещи заклинания, в городе просто не было. Да я и приложил немало усилий, чтобы замаскировать настоящее назначение чар под видом бытовой магии, не позволяющей одежде пачкаться и рваться. Демон сегодня заранее предупрежденный, скорее всего, весь день проведет в порту. Не в роли грузчика, само собой, а в качестве посетителя злачных мест. Несмотря на относительно низкий поток судов, развлечений для матросов в Фолькбурге хватало. И там за порядком смотрели люди кабана, а не городская стража. Так что демона, притворяющегося человеком, в районе доков знали как соратника черного мага. Проблем с этой стороны не возникало до сих пор, и я их не ждал. На улице уже было достаточно тепло, так что, чуть щуря глаза от яркого света, я поздоровался с пекарем, выглянувшим наружу, чтобы открыть свое заведение для посетителей. Лавка, прилегающая к его дому, открывалась позднее, зато каждый мимо проходящий мог спокойно купить себе пирожок или булку. Центральная улица Фолькбурга вообще была достаточно многолюдна. Чем ближе к ратуше, тем красивее становились фасады домов, появлялись фонтаны и расцветали красками вывески торговых лавок. Но мне сегодня в другую сторону. Ступая по выложенной плитами улице, я периодически кивал знакомым горожанам и улыбался встречающимся женщинам. После плотного завтрака теплая погода еще больше скрасила настроение. Сытая и спокойная жизнь мне нравилась, и я уже начал к ней привыкать. Дом нынешнего капитана городской стражи производил впечатление игрушечного. Маленький кованый заборчик по колено... Небольшой распускающийся сад за ним и сам приземистый дом в два этажа, раскрашенный красными цветами. Если бы мне не сказали, кто здесь живет, я бы предположил, что это какой-то детский сад. Хозяин, однако, на ребенка никак не походил. Капитан Николас Фолкс был огромен. Ростом под два метра, широкоплечий, бугрящийся мускулами. Шрам поперек носа, некогда полученный в стычке с пиратами. Он был прекрасно сложен, хотя об эллинистическом подходе здесь даже в армиях не слышали. Занимался Николас постоянно, на заднем дворе у него был обустроен маленький тренировочный комплекс. — А, господин Кир, — махнул мне капитан, — заходи. Открыв калитку я прошел по выложенной ракушками дорожке к крыльцу, на котором сидел хозяин дома. Вращая пальцами молоток, капитан окинул меня одобрительным взглядом. Похоже, до моего прихода он занимался каким-то мелким ремонтом. На штанах остались опилки. — Рад видеть господин Фолкс, — кивнул ему я. — Взаимно, взаимно, — ответил тот, освобождая мне место на широких ступеньках. — Как дома? Жена еще не пилит? — Что ты недостаточно много зарабатываешь? Я пожал плечами, садясь рядом моя супруга и сама неплохо умеет делать деньги это верно моя никак нахвалиться не может но ту согревающую мазь она не собирается вступить в гильдию я предложил она пока думает как вы поживаете да ничего жаловаться не на что кивнул он скоро ярмарка начнется вот тогда мы все тут забегаем как при пожаре что говорят ратуши я махнул рукой Да все как обычно, бумажки, бумажки, бумажки. Господин Фолкс, я же не просто так зашел, у меня есть вопросы. Между нами опустился маленький кошелек с фенингами общей суммой на грош. Капитан даже рукой не повел, а деньги куда-то испарились. Может, это значит богатый опыт. Народ, приближенный к власти в Фолбурге, вообще их умел прятать монеты и принимать взятки. Уверен, если Николаса сейчас поднять на ноги и как следует потрясти, ни монетка не звякнет. — Задавай, Кир. Капитан страж резко подобрел, заулыбался, как родному, а то, может, чайку или чего покрепче. — Подкупать я его не подкупал, но выстраивать полезные связи недорогими подарками — это любому знакомо, кто хоть раз общался с представителями правопорядка. И то, что подарок в четком денежном эквиваленте, не страшно. Зато такому подарку точно найдется применение. Это не картина, которую еще надо придумать, куда повесить. С монетами, тем более низкого номинала, все намного проще. От угощения воздержусь, я ненадолго покачал головы я. Но мне тут совершенно случайно пришла посылка от дядюшки. Он интересуется, может быть, кто-то нуждается в подобных услугах. Капитан благодушно кивнул. — Твой дядюшка еще ни разу не прогадал, что присылать своему племяннику, — сказал он. — Но пойдем-ка мы с тобой в подвал, покажу тебе свою мастерскую. Заодно поможешь мне пару досок распилить. Вслед за хозяином я обошел дом по кругу, и мы вместе спустились по небольшой лесенке. Здесь действительно было полно инструмента и досок, капитан Фолкс, Вездело сидеть не любил, да и за таким домом нужен постоянный присмотр, так что пилы и топоры с молотками были в ходу постоянно. Николас спору освободил рабочий стол, отодвинув ножовку и убрав ящичек с гвоздями. Я же вытащил из-за пазухи кожаный сверток и аккуратно его развернул. Объяснять капитану, что за артефакт лежит перед ним, нужды не было. Опытный стражник сразу определил назначение амулета. Ммм, <связывая> задумчиво потирая подбородок пальцем, произнес он. И много у тебя таких... Дядя сказал, пришлет сколько нужно. Только время потребуется, пока я послание отправлю. Пока он выполнит заказ, ответил я, пожав плечами. Небольшая металлическая бляха на столе содержала в себе заклинание замедления. Одноразовое, естественно, иначе и браться за работу было бы бессмысленно. Кто бы его заряжал, ведь, по легенде, сам я не маг, а дядя живет в другом городе. Да и если бы Николас смог где-то заправить амулеты, он бы не стал у меня покупать новые. Так чему мне самому себя дохода лишать? Знал ли Фокс, что никакого дяди не существует? Да уж, наверное, догадывался, как и о том, что третий бургомистр не просто так занимается междугородней торговлей. Но, как говорится, своя рубаха ближе к телу, а хата с краем. Драком капитан не был, и поэтому рваться, воевать с кабаном не собирался. У него была семья, да и самому жить хотелось. — Так, давай считать, — наконец кивнул капитан, — сколько твой дядя хочет за один такой. Раздумывать долго я не стал, тем более, что красная цена такой бляхи горсть мелочи. Только пять фенингов на сам металл а остальное — моя работа, не требующая других расходников. — Грош, господин Фолкс, — ответил я. — Естественно, на большой заказ будет скидка. — Эх, что ж так поздно-то, — неподдельно застонал Николас. — Раньше бы, а то ведь к ярмарке никак не успеет твой дядя. — Я развел руками. Кто ж знал, что понадобится так ускоряться? — Я скажу дяде, а уж там как получится. — Но постараюсь передать поскорее, может быть, и успеет. Капитан кивнул и, вытащив из-за пояса кошелек, вручил мне монетку. — Это за него, если успеет, Кир. Николас ненадолго задумался. — Скажи своему дяде, что я подпишу для тебя бумаги на открытие лавки. — Если, конечно, он успеет до ярмарки сделать мне пятьдесят вот таких же артефактов. — Считай, разрешу открыть торговое представительство в Фолкбурге. Ну и, сам понимаешь, мое согласие — только половина дела. — Понадобится разрешение от господина Петера, — кивнул я. — Забавно, конечно, что для старта своего дела мне нужно разрешение и от представителей закона, и от его нарушителей. Но такое уж сложилось в Фолкбурге двоевластие, и не мне с этим спорить. Кабана не интересовали мои изделия. У него других источников для этого хватало, и ассортимент там был значительно шире, чем я мог предложить. А вот стража порядка снаряжалась артефактами из собственного кармана. Никто им магических предметов из городской казны не выдавал, а шкуру беречь было нужно. Контрабандистам ведь никто не мешал обвешаться амулетами и на ровном месте разделывать отряды стражи. Так что если капитан принесет артефакты своим подчиненным, эффективность стражи повысится, как и его авторитет среди служак возрастет, и на следующий срок его точно переизберут. То есть он кровно заинтересован в моих изделиях. Все-таки должность хлебная, хоть и ответственная. — Я со своей стороны подам разрешение, Кир, — добавил Николас. — А уж как с бургомистром договариваться, это ты уж сам решай. — Благодарю, господин Фолкс, — кивнул я, убирая грош в свой кошелек. — Я сегодня же сообщу дяде о вашем заказе. Мы вдвоем выбрались на свет из подвала, где и были перехвачены хозяйкой дома. Супруга капитана была очень миниатюрной женщиной, ростом едва ли выше метра шестидесяти, тонкая и звонкая. Однако такая игрушечная внешность ничуть не мешала ей гонять не только слуг, но и собственного мужа. «Госпожа Фолкс», — Госпожа Фокс кивнул я ей с улыбкой. — Господин Кир, — улыбнулась она в ответ чуть щуря глаза, — передавайте привет вашей супруге. Ее мази просто чудо, как хороши. Ее взгляд тут же растерял все тепло, когда жена обратила его на мужа. — Николас, почему ты... Нашего дорогого гостя в свой подвал повел, а мне не сказал ничего. Чаю хоть выпить предложил, или, как обычно, все о делах думаешь? Я улыбнулся, наблюдая, как огромный мужик тут же поблек и вздохнул. Колоритная парочка, что уж тут сказать. Оправдываться Николас не стал, только кивнул в ответ на претензии супруги. Я поспешил ему на помощь. — Госпожа Фолкс, я же заглянул по делу и уже ухожу, — сказал я, разглядывая крохотную фурию. — А жене обязательно передам вашу благодарность. Господин Фолкс, спасибо, что уделили мне время. — Всегда пожалуйста, — господин Кир, — ответил тот с улыбкой. Я поклонился хозяйке и поспешил покинуть этот пряничный домик, пока меня не усадили за стол насильно. Удивительно, но даже меня, жене капитана, удавалось строить так что отказать ей просто не было возможности. Впрочем, она сама готовила, и получалось это у нее восхитительно. Так что в другой раз я бы с радостью согласился на предложение съесть пару пирожков и выпить чаю. Но, вы меня сегодня уже ждали и другие встречи. Пока я не открою собственную лавку, приходится посещать клиентов самому, но, полагаю, в скором времени это изменится. Осталось только купить необходимое количество заготовок, чем я сегодня вечером и займусь. Прикрыв за собой калитку, я направился в обратную сторону. Мысль о том, что рядовая ярмарка становится каким-то полем битвы, где предстоит схлестнуться не только кабану с его конкурентами, но и стражи с ними обоями, показалась мне бы забавной, если бы не одно «но». Я ведь тоже должен присутствовать на этой встрече.